Параграф 82. Образ и подобие Божие в человеке. Первое. Самое важное преимущество в ряду прочих созданий Божиих состоит в том, что Творец благоволил украсить его своим образом и подобием. «И сказал Бог», — повествует священный бытописатель, — «сотворим человека по образу нашему и по подобию». «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Бытие, глава 1, стихи 26 и 27. Об этом преимуществе свидетельствует потом сам Бог, говоря Ною. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека». «Ибо человек создан по образу Божию». Бытие, глава 9, стих 6. «И в Новом Завете свидетельствует апостол Иаков, замечая о нашем языке. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию». Глава 3, стих 9. Действительность образа Божия в человеке всегда признавала Святая Церковь, следуя настолько ясному учению Священного Писания. В некоторой степени истина эта известна была даже язычникам. Второе. В чем же состоит в нас образ Божий? Церковное учение, отвечает Святой Епифаний. Верует, что человек вообще сотворен по образу Божию, но в какой именно части находится то, что по образу, не определяет. Потому и сами отцы и учители церкви решали предложенный вопрос не одинаково, хотя мысли их и не исключают одна другой, касаясь только разных сторон предмета. Напротив, если снести эти мысли вместе и расположить при свете правильного понятия о Боге, нашем первообразе, то со всей полнотой определиться, что такое в нас образ Божий. А. Бог по природе своей есть чистейший дух, не обличенный никаким телом и не причастный никакой вещественности. Итак, образ Божий необходимо полагать не в теле человека, а в его невещественной душе. Мысль, которую старались раскрывать Климент Александрийский, Ориген, и потом против антропоморфитов Епифаний, Евсевий, Григорий Низский, Амвросий, Августин, Феодорит и другие. Б. Бог как дух имеет и существенные свойства духа. Ум свободу и по самой своей природе бессмертен, потому, в частности, можно полагать образ Божий вместе с одними учителями церкви, в уме человека, вместе с другими в его свободной воле, вместе с третьими в неразрушимости его души и бессмертии. В. Бог, чистейший дух, есть един по существу, но троичен в лицах. И в этом отношении некоторый слабый образ Божий можем находить, вслед за учителями церкви, в единичности нашей души при тройственности ее существенных сил, как бы кто ни называл их, памятью ли разумом и волей, или умом, словом и духом, или умом, волей и чувством. «Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух святой», — говорит, например, святой Амвросий. «Но не три Бога, а один Бог, имеющий три лица». Так точно душа-ум, душа-воля, душа-память. Но не три души в одном теле, а одна душа, имеющая три силы. И в этих-то трех силах наш внутренний человек по природе своей удивительно отражает образ Божий. «Как Бог в трех лицах, — рассуждает святой Дмитрий Ростовский, — так и душа человеческая в трех силах — ума, слово и духа. И как слово от ума, и как дух от ума». Так сын и дух святой от отца, как ум без слова и духа быть не может, так отец без сына и духа святого не был никогда и быть не может. И как ум слова и дух три силы душевные разные, а едина душа не три души, так отец, сын и святой дух три лица божия, а не три бога, но один бог. Г. «Бог по отношению ко всем другим существам есть их Господь, Царь и Владыка». «В этом смысле, вместе со святыми Иоанном Златоустом, Григорием Ниским и другими, можно полагать образ Божий в даровании человеку при творении, царственной власти и владычества над всеми земнородными». Тем более, что такая мысль согласна с ходом слов самого Создателя, который лишь только изрек: Сотворим человека по образу нашему и подобию, непосредственно присовокупил, и да обладает рыбами морскими и птицами небесными, и зверями, и скотами, и всею землею, и всеми гадами, присмыкающимися по земле. Бытие, глава 1 стих 26. Но очевидно, что владычество человека над земнородными есть только следствие и внешнее выражение образа Божия, находящегося в самой душе человека, в ее разуме, в ее свободе, которые одни дают нам полное преимущество пред всеми животными неразумными. А в подобном смысле, по примеру некоторых учителей церкви, отражение образа Божия можно находить даже в человеческом теле, потому что в его благороднейшем устройстве и величественном виде, обращенном к небу, очень ясно выражаются и свойства души разумно-свободной и царственное достоинство человека в кругу всех земнородных. Следовательно, можно сказать, что ни в какой-либо части или силе или способности, но во всем человеке более или менее отражается образ Божий. Третье. Есть ли различие между образом и подобием Божиим в человеке или нет? Наибольшая часть отцов и учителей церкви отвечали, что есть, и говорили, что образ Божий находится в самой природе нашей души, в ее разуме, в ее свободе. А подобие в надлежащем развитии и усовершенствовании этих сил человеком, в частности, в совершенстве его разума и свободной воли, или того и другого вместе, в добродетели и святости, в стяжании даров Святого Духа. Следовательно, образ Божий получаем мы от Бога вместе с бытием, а подобие должны приобретать сами, получив к тому от Бога только возможность. Это мнение о различии между образом и подобием Божиим в человеке имеет основание и в Священном Писании. А. Изображая совет триипостасного о сотворении человека, Моисей свидетельствует. «И сказал Господь, сотворим человека по образу нашему и по подобию». А говоря затем о самом сотворении, выражается, «И сотворил Бог человека, по образу Божию сотворил его». «Почему же, спрашивает святой Григорий Ниский, не сделано того, что было в намерении?» Почему не сказано: "И сотворил Бог человека по образу Божию и по подобию"? Обессилил творец, но так говорить нечестиво, переменил намерение совещавшийся, но нечестиво так и подумать. Сказал и переменил намерение. Нет, ни Писание не говорит этого, ни создатель не обессилил, ни намерение не осталось без исполнения. Какая же причина умолчания? Сотворим человека по образу нашему и по подобию. Первое мы имеем по сотворению, а последнее мы сами совершаем по произволению. Быть по образу Божию свойственно нам по первому нашему сотворению, но сделаться по подобию Божию зависит от нашей воли. И это, зависящее от нашей воли, существует в нас только в возможности. Приобретается же нами на самом деле посредством нашей деятельности. Если бы Господь, намереваясь сотворить нас, не сказал предварительно «сотворим человека и по подобию», и если бы не даровал нам возможности быть по подобию, то мы собственной силой не могли бы быть по подобию Божию. Теперь же мы в сотворении получили возможность быть подобными Богу. Но дав нам эту возможность, Бог самим предоставил быть деятелями нашего подобия с Богом, чтобы удостоить нас приятной наградой за деятельность. Чтобы мы не были подобны изображениям бездушным, делаемым живописцами. Б. В некоторых местах Писания предполагается, что образ Божий есть и в падшем человеке, каково, например, изречение Бога к Ною после потопа. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Бытие, глава 9, стих 6. А между тем заповедуется христианам облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Послание к Эфесянам, глава 4, стих 24. Что же это значит, если не то, что в первом случае, разумеется, собственно, образ Божий, положенный в самой нашей природе, не отдельный от нее и, подобно ей, неизменный?» А в последнем, разумеется, ввиду только подобие Божие или уподобление Богу, зависящее от нашей воли, которое, следовательно, мы можем приобретать, но можем и терять через свои грехопадения. «Образ Божий, — говорит святой Дмитрий Ростовский, — есть и в душе неверного человека, подобие же только в добродетельном христианине». И когда согрешает смертельно христианин, только тогда лишается подобие Божие, а не образа. И если и на муку вечную осудится, образ Божий тот же в нем вовеки, подобие же уже быть не может. В самом моем сотворении, рассуждает святой Григорий Низкий, я получил по образу, а по собственной воле бываю по подобию. Одно дано, а другое оставлено недовершенным, чтобы ты, усовершенствовав сам себя, сделался достойным мздовоздаяния от Бога. Как же мы делаемся по подобию? Через Евангелие. Что есть христианство? Уподобление Богу, сколько то возможно для природы человеческой. Если ты решился быть христианином, то старайся сделаться подобным Богу, облечься во Христа.